Глава 37 В город я решила зайти из редеющего леса, потому что через главный вход это делать опасно. Уже подходя к нему, поняла, что он достаточно большой, меньше, чем тот, в котором мы были, когда оказались в больнице. На подходе достаточное количество брошенных и ржавых автомобилей, а на вывеске на въезде в город написано: Добро пожаловать в апостол! Название городка зачеркнуто и написано Апостол. Что-то мне подсказывает, что здесь точно есть люди, которым не стоит попадаться на глаза. Мне нужно раздобыть достаточное количество еды, переночевать, найти оружие, карту и двигаться дальше. Я еще помню слова Картера о том, что правительство ищет меня, поэтому стоит быть максимально осторожной. По карте я смогу определить поселение крестьяна. Рядом, соответственно, должен быть и лагерь Картера. Так я хотя бы пойму, как далеко нахожусь и как мне вернуться. Здесь тоже есть многоэтажки, на которых могут быть снайперы. Я бы именно там и расположилась, потому что дорога просматривается идеально. Если я никого не вижу, это не значит, что меня никто не может видеть. Перебегая от одного дерева к другому, я смогла добраться до ближайшего здания, прислушиваясь к звукам. Тишина. Я выглянула из-за здания, пытаясь понять, есть ли кто поблизости или нет. Вроде бы никого. Сейчас уже достаточно темно, поэтому видимость ухудшилась. Это и плюс, и минус для меня. Заприметила одно из больших зданий, которое напоминает торговый центр. Соваться туда без оружия – самоубийство. Ведь даже с оружием туда не каждый пойдет из-за возможной опасности. Но для меня это шанс. Там может быть еда, более теплая одежда и, если повезет, то еще и оружие. Если люди в этом городе остались, то думаю, что это будет последним местом, куда они пойдут. Я просмотрела возможные места, откуда меня можно будет увидеть, и решила действовать перед этим, глубоко вздохнув и поправив капюшон на голове. Побежала, направляясь к ближайшей машине, за которой мне удастся скрыться. До нее добралась без проблем. Заглянула в салон через окно на предмет каких-нибудь полезных вещей. «Карта!» Там есть карта. Не верю своей удаче. Я приоткрыла скрипящую дверь и вытащила из салона карту, которую спрятала во внутренний карман куртки. Постараюсь понять, где я позже, когда буду в более безопасном месте. Таким образом, я стала перебегать от одной машины к другой, потому что здания здесь расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга. Почти добежав до машины, первым делом слышу оглушительный выстрел а затем огненную пульсацию в руке. Ноги в этот миг заплелись, отчего я упала на землю, но издала лишь пустой звук, беззвучно открыв рот, краем сознания понимая, что меня ранили. Насколько сильно, не знаю. Быстро соображая, что у меня не так много времени, я поднялась на ноги, слыша еще один выстрел, и кинулась в сторону машины, за которой спряталась. Начала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда стреляли, Ведь поблизости никого не видно? Я кинула быстрый взгляд на руку, замечая, что рукав на куртке теперь разорван, но мне вновь повезло. Пуля лишь едва прошлась по ней, даже не застряла. Не вижу стрелка, но он видит меня. Я выглянула из машины и почти тут же стрельнули с правой стороны. Он находится где-то там. Какова вероятность, что он один. Мой взгляд переметнулся на торговый центр, до которого осталось метров пятьдесят. Мне нужно до него добраться. Стрелок выпустил три пули, и только одна меня едва задела. Значит, он не так опытен, но ему может банально повезти и попасть в меня. В торговом центре у меня есть возможность затеряться. Здесь нет. Нужно бежать. Я встала на ноги, пригибаясь, и рванула в сторону торгового центра. Почти тут же послышался звук пуль. У меня получилось пробежать метров тридцать, когда я спряталась за еще одной машиной. Он выстрелил четыре раза. Побежала дальше, надеясь, что скоро у него закончатся патроны, ему потребуется их перезаряжать. Когда почти добежала, наказавшись возле разбитых дверей, то пуля прилетела мне в ногу. Я закричала и упала на землю, начав быстро ползти в сторону входа. Тишина. Стрельнуть ему сейчас меня не составило бы труда, но это не происходит. А значит, у него закончились пули. Я успела заползти в здании ровно в тот момент, когда раздался еще один выстрел. Точно перезаряжал. Из глаз потекли слезы, а из ноги хлынула кровь, которую мне срочно нужно как-то остановить. Прикусив губу, поднялась на ноги, гадая, сунется ли стрелок сюда или нет. Если да, то у меня не так много времени, чтобы затаиться». Хромая двинулась вглубь торгового центра, где почти сразу обнаружила кофту. Именно ей перемотала ногу, чтобы не оставлять после себя кровавых следов. Затем направилась в сторону экскалаторов, поднимаясь по ним на второй этаж, опасно оглядываясь в поисках незнакомцев. Со второго этажа будет тяжелее уйти, а в глубине помещения могут быть измененные Однако именно туда я и иду. Из-за ноги я не замечаю, как пылает руга, ведь в бедре пуля точно застряла. Я остановилась напротив магазина, увидев небольшой рюкзак, который тут же взяла. Он оказался пустым, но уже в следующих магазинах я быстро набрала самое необходимое. Фонарик, запасные батарейки. Да, здесь это все оказалось. Шерстяные носки, варежки и две пары кофт. В следующем магазине я нашла бутылку с водой. Она оказалась неполной, но на первое время должно хватить. В еще одном магазине зашла в комнату, которая когда-то служила подсобным помещением. Здесь должно быть хотя бы что-то полезное. Я нашла столовый нож, который тут же убрала в карман куртки. Крошку тоже зачем-то взяла, но ее положила в рюкзак остальным вещам. Подперев дверь стулом, решила остаться именно здесь. С такой ногой я далеко не смогу уйти, поэтому мне нужно вытащить пулю. Здесь есть даже небольшое окно, из которого виден сам магазин, которым раньше продавалась обувь. Так я пойму, если кто-нибудь зайдет. Это не самое удачное место, где можно спрятаться, но идти дальше слишком рискованно. Я опустила рюкзак на пол, расстегнула и сняла куртку, осматривая эту комнату получше. В хаосе на столе я нашла упаковку орешков, срок годности которых закончился полгода назад. Неужели их еще кто-то производит и упаковывает? Но решила, что все равно съем, иначе умру в ближайшие дни из-за истощения. Еще мне удалось найти аптечку. Правда, в ней оказался лишь один большой пластырь, но это лучше, чем ничего. Бинтов нет, поэтому ножом с третьей попытки я порезала тряпку, которую нашла здесь же. Дальше развязала кофту на ноге и приспустила штаны, присаживаясь на стул, которым подперла дверь. Дело дрянь. Выглядит все совсем нехорошо. Я достала бутылку с водой, отпила десять глотков и постаралась промыть нож и руки, ведь мне нужно будет вытащить пулю. Да, это далеко не спирт, но больше нечем. Осталось даже еще немного воды». Я слегка спустилась со стула, принимая более удобное положение. Закусила тряпку, потому что понимаю, что это будет очень больно, а звуки мне издавать нельзя. Сначала в отверстие от пули погрузила палец, стараясь найти ее. Мне захотелось зажмуриться, потому что тут же пронзила адская боль, но я сдержалась, вцепившись зубами в тряпку. Через вечность, когда кровь уже стала капать на пол, Я отыскала пулю и постаралась поддеть ее пальцем, чтобы вытащить. Живот свело из-за напряжения, которое захватило все мое тело, а прохладные слезы стали падать на пол вслед за кровью. У меня почти получилось вытащить пулю, в последний момент помогла остриям ножа. Она отскочила на пол. Я перевела дыхание, понимая, что вся покрылась холодным потом, Сделала несколько глотков воды, а остатки вылила на рану, затем несколько раз нажала тряпкой на рану. Но прежде чем перевязывать ногу, сверху наклеила пластырь, после завязала все это дело тряпкой. На несколько минут прикрыла глаза. Ремень взяла от брюки и использовала его в качестве жгута, который решила повязать на полтора часа, но сначала обратно надела брюки. На это время решила остаться здесь же, потому что сил идти дальше у меня больше нет. Я съела безвкусные орешки, надела поверх футболки и кофту, а на ноги теплые носки. Вроде бы никто не проходил, и измененных тоже не слышно. Если тот стрелок преследует меня, то скоро должен наткнуться на это место, но ему нужно будет обойти достаточное количество помещений перед этим. Прикрыла глаза, облокачиваясь на дверь, и не заметила, как уснула. Я дернулась во сне и из-за этого проснулась, не сразу поняв, где именно нахожусь. Паника на несколько секунд накрыла меня, но затем я успокоилась. Поняв, что наверняка прошло больше положенного времени, сняла жгут в виде ремня. Размотала рану, чтобы оценить, остановилась ли кровь. Не совсем, но уже не течет обильным потоком. а Это уже что-то. Я смотрела через окно обувной магазин, все еще никого не обнаруживая. Затем собрала рюкзак, положив все необходимое, даже пустую бутылку из-под воды. Стоит двигаться дальше, чтобы найти более надежное место или рискнуть и заночевать здесь? Я решила рискнуть. У меня не так много сил, чтобы я смогла справиться с теми, кто мне попадется. Да и организм сильно истощен. Ему нужен хотя бы нормальный сон. В шкафу нашла одежду, которую раскидала на пол, чтобы было теплей. На стуле спать не вариант. Мне удалось даже закрыть окно одеждой, чтобы в случае чего меня хотя бы сразу не увидели. Еще раз проверила дверь, как она заперта. Из куртки достала карту, а в фонарик вставила батарейки. Залезла в шкаф, закрыв за собой дверцы и включила фонарик. Заработал. Если бы я сделала это снаружи, то свет могли бы увидеть, а так я спокойно могу изучить карту и составить дальнейший план действий. Благодаря вывеске на въезде в город я сразу определила, где нахожусь, а затем стала просматривать ближайшие города. Нашла. Если до этого везло, то с момента, как попала пуля, удача меня покинула. Судя по карте, я могу лишь предположить, где находится лагерь Картера. Микаэла каким-то образом умудрилась провести меня через территорию крестьяна и оставила недалеко от нее. Кому принадлежит это место? Я не знаю. Это плохо. Я шла все это время совершенно в противоположном направлении, только удаляясь от лагеря. Теперь мне нужно решить, как поступить дальше. Выбраться из этого города, чтобы вернуться обратно? Не знаю. Слова Картера о том, что правительству нужна я, так и засели в моих мыслях, как и слова о том, что если они узнают о нахождении меня у крестьяна, то нападут. Я не могу его так подставить. Не могу представить, что те люди, которых я знаю, могут погибнуть из-за меня. Этого я точно не желаю. До Картера вряд ли получится добраться. Теперь я доверяю ему, но это мало что меняет в данной ситуации. Остается только рассчитывать на собственные силы. Оставаться в этом городе? Нет, меня убьют. Это лишь вопрос времени. Продолжить путь в никуда? Одной? Это звучит бредово, но из всего, с учетом возможных жертв, только это и остается. Я внимательно изучила карту, стараясь запомнить как можно больше информации на случай, если потеряю ее. Примерно в 30 километрах отсюда должен быть город поменьше. Двинусь туда, как только выберусь из этого места и раздобуду еду. Я выключила фонарь, вылезая из шкафа, и легла на одежду, положив рядом с собой столовый нож. Здесь теплее, чем на улице, но все же достаточно прохладно, поэтому я надела на руки варежки. Мысленно отметила, что мне нужна еще шапка. Усталость сказалась на организме, поэтому я почти сразу уснула.